Глава вторая. В каменном бункере такси удалось поймать довольно быстро. Адам Егорович плюхнулся на заднее сиденье и радостно воскликнул: «Какое это неземное удовольствие промчаться с ветерком по городу на машине! Вы даже не представляете, дети мои, какое это удовольствие!» Я обратила внимание, что таксист при этих словах удивленно покосился в сторону моего спутника. Впрочем, потом он кособочился и пожимал плечами неоднократно, потому что всю дорогу Адам Егорович почти не закрывал рта и громко радовался, как малое дитя, всему, что видел в окне автомобиля. удивлялся красоте шагающих по тротуарам женщин, шумно завидовал людям, которые сидели в кафе под разноцветными зонтиками и ели мороженое, детям плескавшимся прямо в городском фонтане, вслух комментировал рекламные вывески и читал надписи на витринах магазинов. Создавалось такое ощущение, что Адама Егоровича Только что выпустили из тюрьмы строгого режима, где он просидел в одиночной камере примерно лет двадцать п я т ь и т е п е р ь заново открывает для себя мир, не уставая поражаться его краскам и звукам. Неужто и за два безвылазных года в лаборатории можно так сильно одичать? А в следующей жизни я хотел бы родиться. Вон той собачкой, видите, вон той рыженькой. Вдруг заявил Адам Егорович, показывая пальцем на огромную беспородную дворнягу, которая с довольным видом развалилась на солнышке возле скамейки, так что прохожим приходилось ее деликатно со всех сторон обходить. После этих слов водитель больше не выдержал и громко. не скрываясь загоготал, так что я стала опасаться, как бы он не врезался н е нароком в какой-нибудь столб. Ну а когда Адам Егорович назвал таксисту адрес, ехать с л е д о в а л о в психоневрологический диспансер, расположенный в заводском районе, то от уже больше не задавал никаких вопросов, а только всю дорогу посмеивался. И слушал Адама Егоровича так внимательно, словно ему рассказывают анекдоты про психов, которые следует запомнить, чтобы потом пересказать в своем кругу. Диспансер находился где-то на самой окраине Тарасова, так что ехать нам пришлось изрядно долго. Говорить по дороге о сверхсекретном деле и о своей лаборатории... Адаму Егоровичу, разумеется, было нельзя, хотя теперь мне не терпелось узнать некоторые подробности. Но Адам Егорович и так не давал нам скучать, развлекая все новыми и новыми рассказами международного масштаба. Он так и сыпал случаями применения бактериологического оружия против людей во время больших и маленьких войн. описывая их во всех подробностях. Аду пейло пытался даже мимикой изображать то зараженных чумой крыс, то тропических комаров. Чем сильнее хохотал водитель, тем больше гречился Адам Егорович, доказывая, что он говорит чистую правду. К примеру, американские источники приводят неоспоримые доказательства того, что в 1915 году немецкие агенты заразили болезнетворными микробами лошадей и прочий скот, отправляемый из американских портов для войск союзников в Европе, или о том, как верховное командование французской армии 26 марта 1917 года издало специальный приказ. котором сообщался факт задержания вражеского агента, снабженного стеклянными ампулами с живыми болезнетворными бактериями и инструкциями по применению. Впрочем, особенно подчеркивал Адам Егорович, в ряде приказов Вермахта того времени содержались рекомендации колодцев не отравлять. Из чего следует, что в начале века, даже во время войны, бактериологическое оружие вражеские стороны все же старались применять исключительно на животных, и поэтому оно лишь косвенно затронуло людей. Недаром в 1925 году на ассамблее Лиги Наций в Женеве Было вынесено осуждающее бактериологическую войну постановление, которое подписали сорок восемь государств. Мой пассажир случаем не агент ЦРУ? Со смехом спросил водитель. Агент, агент, вы только получше смотрите на дорогу, заверила я его. Агент – это что-то новенькое. Кивнул таксист. Вы поверить не можете. Я тут в связи с юбилеем Пушкина сразу двух Пушкиных в эту больницу подвозил. Так и сыпали. Я помню чудное мгновение и другими стихами тоже, говоря, что это они сами написали. Ну вот чтобы бактериологическая война. Ну нет. Я вовсе не агент, – смутился Адам Егорович, и сразу же замолчал, не зная, как лучше представиться. Просто я в некотором смысле ученый, специалист-историк. Я пишу книгу, а она мне помогает. Это точно. Вписываем в нее новые страницы, – добавила я спокойно. А Пушкин хороший был поэт. Продолжал мой словаохотливый клиент, хотя и у него были большие ошибки. Это какие же, например? Помните, он написал, что не хочет сойти с ума, что лучше посох и чума. Но я вам должен сказать совершенно авторитетно, Танечка. Как специалист, что чума ничем не лучше ни с к о л ь к о Лично меня из дорожных историй Адама Егоровича особенно впечатлил его рассказ об экспериментальной японской лаборатории, созданной в тридцатые годы по приказу императора Хирохито, работавшей на острове в условиях полной изоляции от всего внешнего мира. А также история о других з а к о н с п и р и р о в а н н ы х в м а н ч ж у р и и лабораториях под командованием известного японского бактериолога генерала Исии с и р о с о з д а т е л и целых фабрик заразы, о которых стало известно после знаменитого процесса в Хабаровске в 1949 году. На этом процессе были осуждены. 12 бывших японских военных чинов, виновных в подготовке бактериологической войны, причем главным ку де сником, вместе с хитроумным Исией, удалось выскользнуть из рук правосудия. Почему-то чем больше Адам Егорович рассказывал про эти самые фабрики и японские лаборатории, Тем меньше мне хотелось посещать его сверхсекретную лабораторию, но пути назад у меня уже не было. Вы только представьте себе размах генерала: четыре с половиной тысячи инкубаторов, где разводились блохи, которых культивировали на живых грызунах за короткое время. можно было вырастить многие килограммы блох, то есть десятки миллионов насекомых, предназначенных для переноса чумы. Только один отдел, оборудованный специальными котлами, в которых приготовлялась питательная среда для бактерий и холодильными установками, мог за месяц произвести 300 килограммов бацилл чумы. Восемьсот килограммов бацил брюшного тифа, тысячу килограммов бацил холеры. Я уж не говорю про деятельность филиалов. Даже наш веселый водитель от подобной статистики на время притих и присвистнул. А я так и вовсе припухла и подумала, куда это ты, Танечка, ввязываешься? Подумай, пока не поздно. А нужно ли тебе все это? Но оказалось, что думать уже некогда, потому что машина остановилась возле ничем не примечательного двухэтажного здания больницы, стоящего буквой П, и водитель с видимым облегчением выгрузил слова охотливого Адама Егоровича, проговорив: "Ну и чума!" с д а ч и не нужно, сказал Адам Егорович, нетерпеливо поглядывая в сторону д и с п а н с е р а когда шофер принялся отсчитывать десятки. Как хотите, подмигнул весело водитель. Эх, чумная наша жизнь. Но вы еще ничего. Бывает хуже. Я как-то одного сюда вез, так он всю дорогу мне свою поэму читал. которую написал задом наперед. Представляете? Все слова правильные, складные, только задом наперед. А потом еще деньги платить отказался, начал требовать, чтобы наоборот я ему заплатил за то, что он меня со своим шедевром познакомил. С вами, братцы, на этом маршруте точно не соскучишься. Нам сюда? Удивленно спросила я Адама Егоровича, показывая на здание психоневрологического диспансера, которое своим запущенным видом ничем не отличалось от обычных городских больниц, разве что толстыми решетками на окнах. Нет, не совсем, сказал тот. Только знаете, Танечка, я должен вас все же предупредить со всей серьезностью. Ну, даже не знаю, как вам лучше сказать. Наша лаборатория в целях повышенной конспиративности располагается в несколько необычных условиях. И я не знаю, как вам лучше, как бы вы все же не испугались. Я, вы меня обижаете, воскликнула я и впрямь несколько обиженно. Мне клиенты тоже платят большие деньги за то, чтобы я ничего и никого не боялась. И все же давайте тогда договоримся заранее, что вы не будете ничему удивляться, просто пойдете следом. Хорошо, я ничему не буду удивляться, пообещала я Адаму Егоровичу. Вот именно. совсем, совсем ничему. Как же вы хорошо меня понимаете! Буквально с полуслова, воскликнул ученый. Сам я ко всему давно привык, но с непривычки возможны некоторые стрессы. Не надо напрасно терять времени. Ведите, сказала я. Меня трудно чем-либо удивить. И потом в ы д у м а е т е Я никогда не была в сумасшедшем доме. Да, вы правы, конечно. Пробормотал Адам Егорович. Все, тогда больше н и с л о в а Я и так слишком много разговариваю, верно? Вы меня все же порой останавливаете. Но в диспансер мы с Адамом Егоровичем заходить почему-то не стали. А обогнув здание, оказались в его заросшем бурьяном заднем дворе, где стояли какие-то деревянные сарайчики, валялись доски и строительный мусор. Среди густых деревьев виднелся также маленький одноэтажный домишка, что-то наподобие х а т к и м а з а н к и которая тоже, вероятно, служила в диспансерии каким-то подсобным помещением. К моему удивлению, Адам Егорович повел меня именно к этому облупившемуся домику. Аду пейло очень быстро отомкнул своим ключом железную дверь, закрытую на амбарный замок, и мы оказались в небольшой темной каморке, пропитанной сладковатым больничным запахом, отвратительным до тошноты. И это ваше лоба? Начала было я, -с -с -с, прошу вас, только тихо, прошептал Адам Егорович, но мне показалось, что у него самого голос испуганно дрогнул. Черт побери, кого-то, кажется, уже подложили. Утром было пусто, вообще-то здесь такое редко случается. Ой, что это? Перешла я тоже на шепот, разглядев в темноте стол, на котором лежало что-то белое. Покойничек, вы же видите, ответил Адам Егорович. Не шумите. Неужели и правда мертвец, накрытый простыней? Но почему-то мне показалось, что в какой-то момент... Тело чуть заметно пошевелилось. Да нет, я могла бы поклясться, что своими глазами видела волну, прошедшую по белой ткани, которая тут же застыла, обрисовывая контуры человеческого тела. Честно признаться, мне сразу сделалось как-то не по себе. Но Адам Егорович теперь молчал. слишком н е в о в р е м я решив избавиться от своей привычки к много говорению, и мне нужно было самой лихорадочно соображать, что к чему. На сверхсекретную лабораторию эта комнатка определенно похожа не была, хотя в ней сейчас можно было разглядеть лишь встроенный в стену стеллаж с какими-то большими банками. И два железных стола посредине, на одном из которых сейчас кто-то зловеще притаился. Какое все же счастье, что мои зеленые глаза, помимо кошачьего цвета, обладают еще и кошачим ь зрением, и я неплохо вижу в темноте. Я пригляделась. Один стол был пустым, на другом под простыней кто-то лежал. Может, мне лишь показалось, что ткань пошевелилась. Ну, конечно же, похоже, сейчас мы пришли никуда ни будь еще, а в морг. И еще мне было понятно, что сейчас за нами накрепко закрылась входная дверь, и Адам Егорович остановился посреди помещения, молча и тяжело дыша в нескольких шагах от меня. Создавалось ощущение, что он задумал что-то н е д о б р о е Мысли в голове з а м е л ь т е ш и л и с бешеным ускорением. Уж не м а н ь я ч о к ли пожаловал с л у ч а е м по мою душу под видом говорливого клиента? Может, этот странный ученый занимается вовсе не исследованием микробов, а, к примеру, изучением человеческих внутренностей, и ему постоянно необходим свеженький материалчик. Или, допустим, устраивает опыты со своей холерой и чумой на живых людях. Незаряжен, с таким вдохновением рассказывал про японского генерала. который проводил всевозможные эксперименты над военнопленными, заставляя их глотать палочки всевозможной заразы, или про Геринга, которому Гитлер, оказывается, тоже поручал как можно скорее проверить на людях эффективность бактериологического оружия, чтобы использовать в войне. А чего хочет конкретно от меня этот чудик? Может быть... Его задача заманить в эту так называемую лабораторию очередного человечка, чтобы было с кем работать, экспериментировать с новым у в л е ч е н и е м Но в таком случае Адам Егорович а д у п е й л о на этот раз выбрал для своих опытов крайне неудачную кандидатуру. Не зря же я в конце-то концов имею черный пояс по карате. И потом он наверняка думает, что я сейчас ничего не вижу и не понимаю, где нахожусь, и даже не замечаю его сообщника, надеясь, что я невольно растеряюсь в темноте. Он, наверное, собирался взять меня голыми руками вместе с помощником, который затаился под простыней. Не тут-то было! Почувствовав, как Адам е г о р о в и ч вдруг цепко сжал мой локоть в темноте, я резко схватила его за руку и заломила назад. Таким образом великий ученый попал в т и с к и из которых ему выбраться в одиночку было совершенно невозможно. При этом я держала в поле зрения того, кто прятался под простыней. Маловероятно, что своими черными делишками Этот подслеповатый доходяга занимался в полном одиночестве, так что нужно быть готовой к серьезному бою. Ой, ой, ой! в з в ы л в темноте Адам Егорович. Что вы, Танечка? Больно же! Ой, ой, ой! Отпустите! Зачем вы привели меня сюда? спросила я сквозь зубы. Ну вот. Я же говорил, надо было все объяснить заранее. Но я не думал, что вы меня так. Отпустите же в конце концов. Зачем вы привели меня в морг? Но что делать? Быстро з а ш е п т а л в темноте Адам Егорович. Наша лаборатория специально размещена здесь, под землей. Другим путем в нее никак не попадешь. И потом. Здесь крайне редко кто-нибудь появляется из неживых. Всего несколько раз в год. Ничего не понимаю, чушь какая-то. Понимаете, подобное размещение секретного объекта является дополнительной гарантией того, что никто лишний раз не будет любопытствовать и залезать сюда. Насколько я знаю, так устроено не только в нашем городе, но и в ряде других мест. Руководство пришло к выводу, что устраивать лаборатории таким образом целесообразно по многим соображениям. Конечно, это несет некоторые неудобства для сотрудников, но они не столь уж значительны, если учесть, что свою, образно говоря, подводную лодку Мы покидаем нечасто. Я лично от силы раз в году, Лепесточкин пару раз в месяц. Честно признаться, я даже и не предполагал, что на дворе бушует такая весна. На каждом углу сиренью торгуют, и еще вот это беленькая и душистая везде расцвела. Черемуха, подсказала я Адаму Егоровичу, немного успокаиваясь, хотя это слово сейчас у меня ассоциировалось только со знаменитым отравляющим газом. А вы вон какая сильная и ловкая девушка оказывается. Кто бы мог подумать? Мне даже как-то немного приятно, что вы меня сейчас так держите, особенно вот теперь. Когда стало совсем не больно, пробормотал Адам Егорович, смущенно хихикнув в темноте. Я несколько устыдилась своей подозрительности, которая, впрочем, как показывает практика, никогда не бывает излишней, и отпустила бедного старичка из своих невольных сильных объятий. А то еще в о з о м н и т что-нибудь не то, представляю. Какая великолепная получилась бы сексуальная сцена на столе в морге с полусумасшедшим старым ученым, переболевшим к тому же всеми ужасными болезнями, которые только бывают на свете, включая все виды тропической лихорадки. Наверное, картина бы получилась сверхэкзотической, но просто готовый сценарий для Голливуда. Ну, вы все же теперь потише, сказал Адам Егорович, подводя меня к стеллажам, которые вдруг сами, как в сказке, отодвинулись в сторону, открывая замаскированную железную дверь в стене. Предупреждаю: вниз ведет крутая лестница. Вы уж все-таки за меня потихоньку придерживаетесь, не стесняйтесь. Договорились. Я буду светить фонариком. Дверь бесшумно открылась, и мы оказались на маленькой площадке, обложенной голубым туалетным кафелем, по которому Адам Егорович быстро скользнул фонариком. Но при свете луча я успела заметить, что под ногами у нас была глубокая шахта. Настоящее чёрное б е з д н а Вы не удивляйтесь, шепотом сказал Адам Егорович, быстро захлопывая за собой дверь. Мировой опыт показывает, что мини-лаборатории подобные нашей удобнее всего устраивать под землёй. Максимальный срок эксплуатации тридцать лет. За которые как раз сменяется десять команд ученых. Потом бункер засыпается землей, и новую лабораторию устраивают совсем в другом месте. А сколько работает уже ваша подводная лодка? – спросила я, осторожно спускаясь вслед за Адамом Егоровичем и боясь скатиться с лестницы кубарем. Пересчитав головой все железные ступеньки, похоже, что считать бы мне пришлось очень даже долго. По идее, нынешний год должен для мини-лаборатории АБЖ 6 0 с т стать последним, так сказать, завершающим, ответил Адам Егорович. Но пока точно неизвестно. В связи с мировым экономическим кризисом и особенно положением в нашей стране вполне возможно, что руководство пересмотрит некоторые позиции, не будет столь расточительно и продлит сроки эксплуатации. И потом, опять-таки, война в Югославии, необходимость повышенной боевой готовности. Вы хотите сказать, что ваша лаборатория все же к этому имеет какое-то отношение? – переспросила я. Вы что, тоже выращиваете тут килограммами всякую заразу, как японцы? Ну что вы! Я н а р о ч н о рассказал вам про японских империалистов, чтобы вы нас с ними ни в коем случае не путали. Мы занимаемся чистой наукой, Танечка, наукой в чистом виде. Помолчав, уточнил Адам Егорович. Но в связи с тем, с какой интенсивностью к нам в последнее время стали приходить по интернету новые особые задания и программы, некоторые выводы напрашиваются сами собой. Но мы лишь служители науки. Не более того. И я хочу, чтобы вы это поняли четко, раз и навсегда. И долго еще спускаться? На какой же глубине находится ваша лаборатория? – спросила я, когда фонарик Адама Егоровича в очередной раз скользнул по стене, аккуратно обложенной кафельной плиткой, и снова уперся впереди в кромешную темноту. Вообще-то можно было бы на лифте, сказал он. Здесь есть скоростной лифт, но я с детства опасаюсь лифтов. Ничего не могу с собой поделать. Когда-то я застрял дома в лифте со своей соседкой по дому Лилечкой и просидел там почти два часа. Ну надо же! С тех пор испугались на всю жизнь. Боюсь воспоминаний, тихо сказал Адам Егорович, и голос его сделался каким-то особенным, исключительно ненужных воспоминаний. Вот и все. Ведь мы с этой соседкой потом чуть было не поженились, но я все же выбрал науку, Танечка. Мне никак нельзя было связывать себя семейными обязательствами. И потом ей моя фамилия почему-то сильно не понравилась. Но память, память, это такая противная штука. И все же наконец-то наступила заветная минута, когда наш спуск по ч и щ е альпинистского Был з а в е р ш ё н без потерь и травм. Адам Егорович снова открыл какую-то невидимую дверь, и меня буквально ослепил свет, ударивший в глаза из возникшего перед нами помещения. Это гостиная, пояснил Адам Егорович. Здесь мы можем остановиться, передохнуть и все обговорить. Как видите, все комнатки у нас небольшие по размеру, но неплохо оборудованные. Отдельно имеются лаборатория, рабочий компьютеризированный кабинет, спальная, столовая, душ. Я вам их тоже покажу. Но пока лучше присесть здесь. Признаться, меня сильно утомила сегодняшняя вылазка. И Адам Егорович буквально упал в мягкое кожаное кресло, снял очки и со страдальческим видом потёр глаза, показывая, что ему требуется хотя бы несколько минут отдыха. Я не возражала, потому что мне тоже требовалось время, чтобы как следует осмотреться вокруг и перестать ч е р е с ч у р сильно всему удивляться. Хотя в первые минуты сделать это было очень трудно. Гостиная в этом каменном бункере на глубине ста с лишним метров, на всякий случай я пыталась считать про себя шаги, представляла собой небольшую комнату со вкусом обставленную шикарной мебелью, ярко освещенную красивейшей люстрой и оснащенную множеством приятных глазу мелочей. Плодь до букета цветов в высокой восточной вазе и картинок на стенах в разных рамочках. Но больше всего меня поразило, что в комнате было три окна на разные стороны, и из каждого открывался совершенно великолепный вид. Из первого окошка был виден морской пейзаж с закатным розовым солнцем и уходящим за горизонт белым корабликом. В другом проглядывала могучая горная вершина, а из третьего обозревалась, как бы с высокой горы, бескрайняя равнина с маленькими, словно игрушечными домиками и деревьями. От всего этого буквально захватывало дух. Подойдя к одному из окон вплотную, я разглядела тончайшую в мелких дырочках ткань экрана, на которой сияли сейчас в лучах солнца горные вершины. Но как же искусно все было сделано! Что нравится? Устало приподняв веки, заметил мой интерес Адам Егорович. Мне первые два месяца тоже нравилось. А сейчас я уже не обращаю на эту игрушку ни малейшего внимания. Мало того, она даже раздражает меня. Кстати, картинки можно менять. Он взял с журнального столика пульт и на каждом из трех окон с бешеной скоростью закружились всевозможные пейзажи: степи, джунгли, пустыни, горы, льдины, улицы городов. Японская игрушка, пояснил, закончив демонстрацию, Адам Егорович. Здесь многое сделано по японской модели, но учтите, только внешний антураж. Не более того. Об остальном мы с вами договорились. А воздух? спросила я задаченно. Самой первой минуты меня особенно поразило, что из распахнутых ненастоящих окон действительно доносился вполне ощутимый свежий ветерок, настоящий морской бриз, и это в каменном-то мешке. Тем более, улыбнулся Адам Егорович. В этом отношении японцы давно всех превзошли. Воздух, кстати, тоже можно настраивать по своему вкусу. Хочешь горный, хочешь морской или степной, но он всегда будет безупречно чистым, насыщенным кислородом. Это гарантировано. Честно признаться, меня сегодня наверху особенно убило, как там у вас сильно загазованно. Я думал даже в о м м о р о к у паду с непривычки, и теперь голова ужасно болит. Но ничего, не обращайте внимания, я сейчас приму какое-нибудь лекарство, и мы вернемся к нашему делу. Адам Егорович взял со стола стакан, не вставая с места, нажал в дверце шкафа какую-то кнопку, и оттуда ж у р ч а щ е й струйкой полилась вода. минералка, пояснил Адам Егорович. Здесь всякое есть, но я все равно предпочитаю наш Нарзан. Есть также шампанское, голландское пиво, чтобы выходные дни устраивать организму допустимую релаксацию. Хотите? Нет, спасибо, сказала я. Помню, что нахожусь все же не в стране чудес. а в с т р а н н ы е лаборатории, где дружат с чумой, холерой и прочей гадостью. Я уж лучше наверху своей родной попью х л о р и р о в а н н о й Но кто бы мог подумать, что на с а м о й з а д р и п а н н о й окраине Тарасова, под каким-то сараем, оборудованным под больничный морг, могут быть такие чудеса? Честно говоря, я все еще плохо верила своим глазам, ушам, а также осязанию и обонянию. Настолько все вокруг казалось маловероятным. Но Адам Егорович уже налил мне в высокий бокал шампанского, которое действительно на вид было искристым и на редкость ароматным. А ногой подтолкнул в мою сторону журнальный столик, на нижней полке которого лежали всевозможные фрукты и сладости. Это еще больше напомнило сказку, где невидимые руки накрывали гостям скатерти с а м о б р а н к и постилали мягкие постельки, а тихие голоса пели колыбельные песенки. Но при этом я хорошо помнила, что где-то рядом за стеной В пробирочках таились и невидимые ч у д и щ а все эти палочки чумы, холеры и прочие прелести жизни, и потому угощаться яствами с волшебного столика все же не рискнула. Еще раз оглядевшись вокруг, я вдруг вспомнила рассказ а д а м а е г о р о в и ч а Как? И такую роскошь должны будут скоро засыпать землей? п о и с т и н е непостижимо. Но с другой стороны, мне-то какое до этого дело. Мне нужно найти похитителя пробирок, который сегодня утром сбежал с ужасным грузом из своего искусственного рая, скрылся в неизвестном направлении. Самое печальное, что Валечка не вернулся. Тяжело вздохнул Адам Егорович. А я в глубине души так на это надеялся, так надеялся, и теперь я просто снова поражен в самое сердце. Не надо опускать руки раньше времени, сказала я строго, видя, что Адам Егорович начал снова безжизненно закатывать глаза к потолку. Давайте перейдем к делу. Существует ли у вас какая-нибудь собственная версия по поводу того, почему исчез Лепесточкин? Пусть даже совсем условная. Я так думаю, женщина, потирая виски и морщь а с от головной боли, пробормотал Адам Егорович. Но предупреждаю. Это не больше, чем просто мое личное предположение. И виной всему, опять-таки, мое возмутительное попустительство. Ну, я думаю, вы тут н и причем. Нет причем. Еще как причем. Быстро закивал головой Адам Егорович. Я совершенно не придал значения, когда Валентин Рассказал мне, что подружился с какой-то дурочкой из дешней больницы. Тут некоторых, наверное, самых неопасных пациентов выпускают погулять. Так вот, некая Лилия, или нет, это моя соседка звалась Лилией, но я точно помню, что он тоже называл какое-то цветочное имя: Роза или Лилия. Розалия, ромашка, нет, ромашка это уже мужское. В общем, я тогда еще подумал, надо же имя как цветок и вроде как у той моей соседки. И сама, наверное, как цветочек про себя, разумеется, подумал. Насколько я понял, пару раз они разговаривали, но не думаю, что часто. Валечка даже угостил ее ананасом, виноградом, авокадо и прочей чепухой, которой у нас тут з а м о р о ж е н а до с кончания века. Хотя, если так задуматься, до с кончания осталось всего-то меньше года. Извиняюсь за невольный к а л а м б у р Но я не думал, что эта безобидная, так сказать, благотворительность может привести к таким последствиям. Ужасно. Значит, Валентин Валентинович, насколько я поняла, все же покидал время от времени вашу подводную лодку в степях Поволжья. Заинтересовалась я подробностями жизни этих странненьких ученых. Да, разумеется. Разве я вам еще не сказал? Два раза в месяц мой ассистент, а Лепесточкин числится здесь именно в таком качестве, по контракту имеет законное право подняться на землю для того, чтобы сделать необходимые покупки. Опыт показывает, что невозможно на три года обеспечить лабораторию абсолютно всем, вплоть до мелочей. Особенно это касается корма и витаминов для мелких подопытных зверушек и насекомых. Кроме того, ассистенту положено проверять, как происходит накопление банковского счета, чтобы таким образом осуществлять некий контроль за нашими шефами, так сказать, в чисто демократическом духе. Газеты, журналы, письма. Мы получаем по компьютерной сети, но все же некоторые местные новости территории, на которой размещена лаборатория, приходится отслеживать самим. Так вот, вчера был день как раз такого выхода. Валентин, как обычно, через два часа вернулся домой. Я обратил внимание, что он был чем-то взволнован, но ничего мне рассказывать не стал. А я и не настаивал, решил деликатно подождать, когда он сам захочет поговорить. Но он ничего не говорил, а ночью исчез. Когда вы это обнаружили? Я обнаружил его исчезновение, а также пропажу некоторых живых вирусов только в шесть часов утра, когда мы обычно встаем и приступаем к зарядке. А вашего ассистента не могли, допустим, похитить? Исключено, вздохнул Адам Егорович. Система запоров такова, что сюда может войти и выйти отсюда только тот, кто знает код и сложную систему шифров. Это всего три человека. Три? Вы сказали трое? Удивилась я. Но до сих пор я думала, что вы работали здесь только вдвоем. Последние две недели так и было, ответил Адам Егорович. Вообще-то бактериологическая лаборатория типа мини, как наша, всегда рассчитана на трех человек. Психологи считают, что это оптимально минимальное количество сотрудников. которая способна нормально просуществовать в условиях полной изоляции в течение трех лет. Но две недели назад наш многоуважаемый Владислав Матвеевич Горемыкин серьезно заболел, и центру пришлось срочно отозвать его. Как показывает опыт, Подобрать человека на совместимость в уже сложившуюся группу бывает очень непросто. И сейчас над нашей проблемой работает целый отряд специалистов. Нам обещали в течение двух недель прислать третьего, но нам с Валечкой вдвоем, честно говоря, было хорошо. Владислав Матвеевич, тот, кто написал вам рекомендацию. Припомнила я з р и т е л ь н ы й листок, с которого, собственно, и началось знакомство с моим необычным клиентом. За несколько лет работы частным детективом я постаралась как следует натренировать свою зрительную память. Да, он самый, подтвердил Адам Егорович. Все же профессор, а во внешнем мире это звучит более авторитетно. чем заведующий какой-то лабораторией, хотя в нашей системе ценностей моя должность оценивается неизмеримо выше, как в денежном эквиваленте, так и во всех остальных. Владислав Матвеевич уверен, что мои труды непременно будут востребованы потомками. Да вы ведь читали его высокие отзывы о моей работе. И что же? Ваш Горемыкин тоже заразился какой-то лихорадкой? – поинтересовалась я с опаской. Что с ним приключилось? Банальный радикулит, как у Примакова, – сказал Адам Егорович, видимо, заодно желая продемонстрировать мне, что не живет полностью о т о р в а н н о от внешнего мира. Его, как я слышал, ведь тоже отправили в отставку. Вот и наш Владислав Матвеевич однаждутром ы просто не смог встать с к о й к и и разогнуться. Все же он у нас уже в возрасте семьдесят девять лет, но при этом какая золотая голова. Семьдесят девять? Удивилась я. Значит, при отборе в вашу лабораторию возрастной ценз. Значения не имеет, совершенно никакого. Вот Валечки, например, было, то есть, что я такое говорю, есть двадцать пять г о д к о в Можно сказать, он совсем еще ребенок. Но какой в у н д е р к и н д Никто, признаться, кроме самого высшего руководства, не знает определенно. По какому принципу происходит набор сотрудников в лаборатории? Множество тестов, это да, было. Какие-то длинные опросники, анкеты. Нет, не буду врать. Мне самому в этой системе совершенно ничего не понятно. Хорошо, тогда давайте вернемся снова к женщине. К той самой лилии, о которой мы с вами начали было говорить. О, если бы! Мне про нее совершенно ничего не известно. Валечка лишь сказал, что это настоящий цветок. Как он выразился, цветок в г р я з и Ведь он настоящий романтик. И потом. Так называется его любимый концерт Пола Маккартни, который частенько вечерами мы любили с ним слушать. Мне известно только, что она, по всей видимости, пациентка з дешней больницы, и думаю, что ее нужно разыскать в первую очередь. Но у меня самого ничего не получилось. А вы пробовали? Да, конечно. Утром я первым делом пошел на ее поиски в диспансер. Но со мной в регистратуре так грубо разговаривали, так на редкость невежливо. А главный врач, с которым мы знакомы, кстати говоря, это единственный человек, кого я знаю в вашем городе. Ведь сам я родом из Новосибирска. Как назло, находится в командировке. Понятно, но может быть вы все-таки покажете мне лабораторию? Напомнила я Адаму Егоровичу, который по-прежнему с совершенно безжизненным видом лежал в кресле и ловил ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Морской пейзаж за искусственным окном, огромные очки на носу моего клиента невольно придавали ему сходство с морской глубоководной рыбой. которые можно встретить только черт знает на какой глубине. Например, в таком вот бункере. Да, мне уже немного лучше. Только мы должны договориться, Танечка. Руками там ничего трогать нельзя. Лучше всего вообще держите их за спиной. Хорошо? Я встала с мягкого кресла, заложила руки за спину и сразу же почувствовала себя арестантом, причем несколько захмелевшим арестантом, наверное, от насыщенного кислородом воздуха, от которого любой житель Тарасова с непривычки запросто может окочуриться. У меня сильно закружилась голова. Но Адам Егорович продолжал лежать в кресле. Сейчас, сейчас, Танечка, мне уже будет лучше, пробормотал он тихо. Что-то с сердцем. И тут я перепугалась не на шутку. Ничего себе! А вдруг мой глубоко уважаемый клиент именно сейчас надумает добровольно отойти в мир иной? И что я тут буду делать в полном одиночестве? со всеми его насекомыми и холерными палочками. Я ведь даже выйти из этого бункера с закодированными дверями вряд ли смогу. И вынуждена буду жить в заточении, Бог знает, сколько времени. Нет уж, не пойдет. А если к тому же приедут полумифические шефы из центра? Интересно, что они скажут и сделают? Обнаружив в своей сверхсекретной лаборатории частного детектива и труп главного сотрудника, Адам Егорович, эй, что с вами? Затрясла я его за плечо. Нет, все в порядке. Открыл он глаза, но при этом лицо его в ослепительно ярком свете показалось мне. неестественно бледным какого-то трупного цвета. Неожиданно я вспомнила, что как раз над нами расположен морг, и там сейчас лежит покойник, впрочем, какой-то подозрительно шевелящийся покойник. Адам Егорович, так вы сказали, что в морге наверху редко появляются законные обитатели? спросила я ученого. Я сам не знаю, но Валечка говорил, что никогда никого не видел. Это нам не повезло. Ведь больничка все же не хирургического профиля, здесь редко что-нибудь такое случается с летальным исходом. А вам не кажется странным совпадением, что именно сегодня случилось? Хорошо бы выяснить, кто у них скоропостижно скончался. Вы так думаете? Адам Егорович быстро вскинул свои глаза, которые и без очков все равно казались большими и беззащитными, небесно-голубого цвета. Я об этом как-то не подумал. И вообще мне показалось, что это был вовсе не покойник. Решила я окончательно пробудить от спячки своего клиента. Вполне возможно, за нами сейчас кто-то следил. Да? Как? Что? Почему вы так думаете? Мигом вскочил Адам Егорович, забыв про свою немощь. А вы не ошиблись, в р я д л и Такие вещи я чувствую обычно на уровне энергетики и не могу объяснить. Но что вообще происходит? Впрочем, это можно попробовать проверить. И мой клиент быстро побежал к двери, проявив невероятную расторопность. Куда вы? Нет уж, я с вами. Подождите всего одну минуту, я на лифте. Да-да, я только через глазок. Но это все же как-то невероятно. Ничего не понимаю. За дверью что-то невнятно заужжало, ж и мне ничего не оставалось делать, как замереть в ожидании, с тоской уставясь на освещенные солнцем горные вершины. Господи, да когда же я теперь вылезу отсюда наружу в самый любимый, замечательный, родной, загазованный, заплеванный, замусоренный тарасов, на заросший бурьяном клочок земли с видом на диспансер? Поскорее бы в самом деле. Вы, вы знаете? Но там действительно уже никого нет. Со з а д а ч е н н ы м видом появился на пороге Адам Егорович. Что здесь вообще происходит? Вот это нам с вами и предстоит понять, сказала я, стараясь придать голосу как можно больше бодрости. И скоро мы это сделаем.